Люди настолько убеждённые в своей правоте, увлекают за собой армии и разрушают храмы. Если в один прекрасный день ему надоест прислуживать, то р е й в е н к о р т у не поздоровится. р е й в е н к о р т очень ч е с л а в е н его легко задеть. невозмутимо продолжает Каннингем. Я заметил, что вы унаследовали эту черту его характера и решил на ней сыграть. Но почему? спрашиваю я, ошеломлённый его п р я м о т о й Он пожимает плечами.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 Бальная зала находится по другую сторону вестибюля. Мы направляемся туда. Каннингем поддерживает меня под локоть. Из деревни приезжают экипажи, выстраиваются на подъездной аллее. Лошади фыркают, лаки распахивают двери, гости в маскарадных костюмах с н у ю т туда сюда, как канарейки, выпущенные из клетки. А почему э в е л и н а согласилась выйти замуж за р е й в е н к о р т а Шепотом спрашиваю я. Из-за денег? Отвечает Каннингем. Лорд х а р т к а с л знаменит как умением неудачно вкладывать деньги, так и отсутствием ума, способного признать свои ошибки. По слухам, он уже почти обанкротил семью. За право взять в жены Эвелину р й в е н к о р т пообещал не только выплатить лорду и леди х а р т к ا с л щедрое вознаграждение, но и через пару лет купить имение Блэкхит занималые деньги. Вот оно что, говорю я. Обнищав, Харткаслы решили, что легче продать дочь, а не фамильные драгоценности. Мысленно возвращаясь в утро ш а х м а т н о й партии, кулыбки Эвелины, провожавшей меня к выходу из аранжереи, Рейвенкорт покупает не жену, а неиссякаемый источник презрения. Интересно, догадывается ли старый дурак, на что он себя обрекает? Затем я вспоминаю о поручении данному Каннингему. Кстати.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 Среди них скачут шуты, сбивают пудренные парики, вырывают из рук золоченные маски. п По Ополушуршат кринолины и шлейфы, развеваются плащи и монашеские рясы. Мельтешение толпы сбивает столку. Единственное свободное место рядом с Майклом Харткаслом. Лучи его сияющей маски солнца так долинны и остры, что приближаться к нему небезопасно. На все это мы взираем с г а л е р е и Откуда вниз ведет узкая лесенка. Я невольно барабаню пальцами по перилам в такт музыке. Какой-то частью чужого сознания я вспоминаю, что р е й в е н Корт любит эту мелодию, ему очень хочется ее наиграть. р е й в е н Корт обучен музыке, спрашиваю я Каннингема. В детстве он прекрасно играл на скрипке, но потом сломал руку, катаясь верхом, и о виртуозной игре пришлось забыть. По-моему, он до сих пор об этом жалеет. И правда, жалеет, вздыхаю я пораженный глубиной чувств р е й в е н к о р т а Сейчас не время об этом думать. Надо сообразить, как в этой толчье отыскать Садклифа или Лакея. Я обмираю, этого я не предусмотрел. Здесь в толпе, среди шума и гама, удар ножа будет совершенно незаметен. От одной этой мысли Белл сбежал бы к себе в спальню, но р е й в е н к о р т не настолько труслив. Если покушение на Эвелину произойдет здесь, то здесь я и останусь, а там б у д ь что будет. Чарльз помогает мне сойти по лестнице, а в б а л ь н о й зале мы стараемся держаться неосвещенных уголков. Клоуны хлопают меня по плечу, женщины кружатся в т а н ц е прикрывая лица масками бабочками. Не обращая ни на кого внимания, я проталкиваюсь к диванам у дверей в сад, чтобы дать отдых усталым ногам. До сегодняшнего вечера мне встречались лишь небольшие группы гостей, и с т о ч а в ш и х завуалированную неприязнь к хозяевам особняка, а теперь они собрались все вместе. И чем теснее меня обступает толпа, тем гуще становится злоба. Мужчины весь день пьянствовали и сейчас не т а н ц у ю т а бродят, пошатываясь, огрызаются и г л а з е ю т на окружающих. В общем, ведут себя как дикари. Девицы нарочито запрокидывают голову и звонко х о х о ч у т Волосы растрепаны, макияж смазан. Они переходят от одного партнера к другому и колко подшучивают над замужними женщинами, которые изгрудили с ь тесным кружком и испуганно глядя на разнужданную обезумевшую толпу. Маска лучше всего открывает подлинную натуру человека. Чарльз. нервно напрягается, с каждым шагом все крепче сжимает пальцы на моем локте. Во всем ощущается какая-то неправильность. Веселье слишком натужное. Это празднество за миг до разрушения г а м о р ы Наконец мы подходим к дивану. Чарльз усаживает меня на подушке. В толпе снуют служанки, разносят напитки, но из нашего укромного уголка подозвать прислугу невозможно. Разговаривать в таком гаме тоже трудно.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 пробирается между танцующими. Напираясь на трость, тяжело встаю. Даже затонувшие корабли поднимаются одна океана с меньшими усилиями. Ковыляю к морю маскарадных костюмов, поглотившему чумного лекаря. Вижу пробельки, блеск маски, взмах плаща, но его самого как туман в лесу хватить невозможно. Он скрывается из виду в дальнем углу. Оглядываясь по сторонам.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 Мы одновременно оборачиваемся. К нам приближается еще кто-то в наряде чумного лекаря. За ним следует другой, еще трое мелькают среди гостей. Обладатели одинаковых маскарадных костюмов множатся, но ни один из них не мог быть моим таинственным собеседником. То слишком высок, то слишком к о р е н а с т то слишком сухопар или не вышел ростом. Несовершенные копии подлинника, все с и з ъ я н а м и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 Каннингем тоже обливается потом. Я совсем забыл, куда и зачем он уходил, поэтому кричу ему в ухо: "Где вы были?". Показалось. с а д к л и ф а р и т о н но музыка заглушает половину слов. Маскарадный костюм. Судя по всему, Каннингем видел тоже, что и я. Я п о н и м а ю щ е киваю. Мы усаживаемся на д и в а н и молча пьем шампанское, не переставая выглядывать в толпе и велину.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 Надо запомнить до мельчайших подробностей, чтобы не допустить непоправимого. Шампанское впрямь меня успокаивает, но и о т с т а в л я ю бокал, не желает уманить сознание. И внезапно замечаю Майкла на ступенях лестницы, ведущей к галерее бальной залы. Оркестру молкает, смех и гомон стихают, и все поворачиваются к Майклу. Простите, что прерываю веселье, говорит он, сжимая перила г а л е р е и У меня к вам странный вопрос: кто-нибудь видел мою сестру? По толпе пролетают шапотки, гости недоуменно переговариваются. Через минуту становится ясно, что в б а л ь н о й зале Евелина нет. Первым ее замечает Каннингем. Он трогает меня за плечо, указывает в сад, где Евелина пьяно, пошатываясь, бредет вдоль горящих ж а р о в и н к пруду. Она уже в глубине сада, то освещена пламенем, то скрывается в тени.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 Отобрав все самое ценное, Майкл рыдает, у т к н у в ш и с ь в мокрые волосы сестры. Он не замечает, как вокруг собирается толпа, как его отрывают от недвижного тела, как труп кладут на траву, чтобы доктор Дики его осмотрел и сделал заключение о причине смерти. Особых умений для этого не требуется, а причине смерти красноречиво свидетельствуют раны в животе и серебристый пистолет.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 Нарочито, как будто бал еще не кончился. Гости все еще танцуют, просто т а н ц е в а л ь н ы е па изменились. е в е л и н а не должна с т а н о в и т ь с я развлечением для тех, кого презирала. Судя по всему, доктор это тоже понимает, и каждое его действие, словно бы, возвращает ей какую-то частицу достоинства. С минуту помолившись, он накрывает лицо е в е л и н ы своим пиджаком.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 Вызвана полиция, обнаружена предсмертная записка, дух Чарли Карвера погубил еще одного отпрыска рода Харткасл. Гости обсуждают случившееся, приукрашивают его домыслами и выдумками, так что моих ушей достигает рассказ, обросший всевозможными достоверными подробностями и готовый к распространению в приличном обществе. и щ у Каннингема, но его нигде нет. Не представляю, куда он пропал.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 Однако же я своими глазами видел, как э в е л и н а застрелилась после того, как в отчаянии сбежала с у ж и н а Ни в ее поступках, ни в их причинах не может быть никаких сомнений. И это заставляет меня сомневаться в истинных побуждениях моего Черемщика. Может быть, его предложение было частью жестокого издевательства? Должно было внушить напрасную, сводящую с ума надежду? А как же кладбище, револьвер?